Глава третья Я проснулась от ледяного холода в груди. Не от боли, от четкого осознания и я умерла. Должна была умереть. После того, как перерезают себе горло, обычно умирают. И тут же что-то внутри начало сопротивляться этому. Я сделала судорожный вдох, как тонущий, внезапно попавший на поверхность воды. По коже потянулось тепло, заставляя конечности согреться и сердце гулко стукнуло, так что я ребра ощутила. Должна ли я после смерти что-то чувствовать? Руки, ноги, запахи. Пахло мятой, сушёной полынью и свежестью раннего утра. Все это так знакомо. И это знакомое пахло прошлым, тем, что я практически забыла. Тем, что осталось болью воспоминаний в моей душе. Но такого не может быть. Однако, сделав очередной более глубокий вдох, уже четко поняла — «Я точно не умерла». Открыла глаза. Знакомый белый потолок с замазанными трещинами, тонкая циновка подо мной, яркие рассветные лучи, проникающие через распахнутое окно с широким подоконником. Небольшая светлая комната, в которой всего-то и есть низкий столик, тумба с книгами, тонкие нити по стене, на которых висят почки трав, а в углу одиноко стоящий стул. Я помнила это место. Именно здесь все началось много лет назад. Отсюда началась история моего триумфального взлета и нравственного падения. Верховный храм ведьм Эсталиона. Но этого не может быть. Храм ведь разрушен, как и сам город. От них остались одни руины. А ведьмы, которые выжили, ушли в Нарлар, где создали армию сопротивления. Ту самую, возглавив которую принц Дей стал отступником. Я порывисто села. «Ну, наконец-то!» В комнату вбежала явно знакомая мне девушка. «Ты проспишь весь сбор? У нас сегодня практика, если ты не забыла. Наставница Рейли будет очень недовольна. Или ты решила снова игнорировать правила?» Ворчала она хмуро, взирая на меня. Я смотрела на девушку во все глаза. «Илана? Высшее создание. Это точно сон? Или странная игра богов и моего сознания?» Илана, черноволосая, яркоглазая, сточённой худощавой фигуркой, была моим куратором, ученица старшего курса школы при храме Верховных Ведьм. И... Илана погибла, защищая храм. У нее был выбор. Она могла уйти с теми, другими, но осталась наставницей до последнего, стоя у ворот храма, сдерживая атаку золотых драконов. Не сдержала. Она погибла вместе с Рейли. Да и куда ведьмам против драконов? даже Верховной и ее лучшие ученицы. «Я, конечно, понимаю, ты вчера головой ударилась», — бормотала Илана, собирая по комнате разбросанные вещи. «Но не настолько вроде бы, чтобы последние мозги растерять. Когда ты, наконец, научишься все складывать по местам? Я тебе куратор, а не уборщица. Каждое утро одно и то же. А вот зайдет распорядительница, тебе мало не покажется». И я улыбнулась. Как же приятно снова слышать ее ворчание. Она повернулась и уставилась на меня. «Нет, ты вчера все же головой, видимо, сильно приложилась. Что это за странная улыбка? Да еще с утра. Ты меня вообще всерьез не воспринимаешь?» «Ударилась? Вчера? Я?» Память услужливо подсунула мне воспоминания того дня. Я поскользнулась на влажных камнях у пруда и упала. Ударилась не сильно, но, кажется, немного стукнулась затылком и подвернула ногу. И сама ее себе залечила, чем вызвала одновременно удивление и укор настоятельницы. Я ведь тогда использовала темное колдовство. Очень хотелось быстрее все исправить. Я торопилась. Я хотела попасть на отбор в военную академию, проводящуюся на площади города. «Богиня!» Я ущипнула себя. «Больно. Не сплю». «Жива!» Рука сама потянулась к горлу и провела по коже. Никаких порезов или ран. И тут же вспышкой сознания выбросила в мою память последний разговор с драконом. «Я больше ничего не могу изменить». «А хотела бы?» «Поздно. А ведь все могло быть по-другому. Невозможно исправить выбор прошлого». «А если бы было возможно?» «Но как? Как ты это сделал?» Ответ напрашивался сам собой, ценой жизни всей стаи. Там, в моем далеком будущем, он не стал свободным, он погиб, увидя в вечность за собой всех золотых. Он умер вместе со мной, отдал все, что у него было, в жертву, чтобы вернуть меня. В прошлое, в этот самый момент, в этот самый день, когда все началось. Райш. И это после всего, что я с тобой сделала, смогу ли я когда-нибудь отплатить? Я вскочила и кинулась к все еще собирающей мои вещи Илане, порывисто обняла ее и начала целовать в руки, плечи, щеки. Девушка упиралась и пыталась вырваться. Да что с тобой? Точно голову слишком сильно повредила. Слушай, а может, то заклинание, которым ты лечилась? Шайт, отпусти меня сейчас же и не слюнявь! Она все таки вырвалась из моих объятий, а я счастливо начала прыгать по комнате. Девушка покрутила пальцем у виска. я все всё-таки скажу наставнице. Пусть она тебя проверит. Видимо, ты неправильно использовала колдовство. Что-то с тобой не так». Все так, все как нужно!» Пританцовывая, я снова бросилась к Лане. Она отмахнулась от меня серым плащом, поднятым с пола. «Прекращай, мы не настолько с тобой дружны, чтобы лишний раз обниматься». «Да отпусти, — говорю!» «Ой, богиня, вразумите, слабоумное дитя!» Она все же рассмеялась, махнула на меня, кинула плащ на стул и направилась к выходу. «Собирайся, бесноватая!» И выскочила из моей комнаты. Я торопливо стянулась с себя серую холщовую рубаху для сна, быстро сполоснулась из кувшина, схватила кожаную сумку с длинным ремешком, закинула в нее пару вещей. «Если все пойдет так, как должно, сюда я больше не вернусь». И, торопливо одевшись, выскочила из комнаты. «Сегодня очень важный день, но я точно его не пропущу и сделаю все совсем по-другому». Практика по колдовству уже началась, но я пошла не в лекционный зал, а свернула в другую сторону. Храм. Мой храм. Сколько лет я провела в нем после того, как меня малюткой подбросили к его вратам. Эти стены, исписанные колдовскими рунами, арки и колонны, уютные беседки во дворе, небольшой фонтанчик, стеклянный купол верховного зала, башни с бойницами. Я вспоминала его каждый день. Радость стерлась с моего лица. В памяти всплыло, как разлетались крыши бойниц, как рушились башни, раздавливая старающихся удержать осаду ведьм, как осыпался фонтан и горели беседки как вспыхивало колдовство, а магия Верховной Ведьмы поднимала нежить против... против канцлера и стаи моих золотых драконов. Я нервно сглотнула. Я не могу позволить этому повториться. Я должна помешать. Я сжала кулаки, сворачивая к выходу из храма. «Шайра!» Позвали меня. Я оглянулась. Настоятельница Рейли, она же Верховная Ведьма храма Эсталиона, шла ко мне. Длинное серое платье с высоким воротником и юбкой в пол, ее постоянная одежда. Никогда не видела настоятельницу в чем-то другом. А вы куда собрались? Строго спросила она. У вас же сейчас сбор на практику по бытовому колдовству. И зачем вам сумка? Я уже сдала зачет. Уверенно соврала я. И теперь решила собрать травы для зелий. У меня почти все закончилось. Она приподняла бровь, всегда серьезная, неизменно прямая леди. Я никогда не видела на ее лице улыбки, никаких эмоций, ни радости, ни разочарований. Женщина-скала. Ничего не мелькнуло у нее и тогда, в тот момент, когда Райш сжигал ее в драконьем пламени. Она стояла перед ним в точно таком же сером платье, защищая свою святыню и позволяя другим уйти подземными ходами. Стояла, смотря в прищуренные золотые глаза. Без страха, без упрека, строго и спокойно. Такой я ее и запомнила. Наставница, Рейли, я побегу. Мне еще котел в комнату тащить и траву в ступе молоть. Она усмехнулась. Хорошо, но если узнаю, что вы пошли на площадь. Наставница сузила темные глаза. Упайся высшие, с кроговоркой выпалила я. Она махнула рукой. Бегите, Шайра! Точно так же, как тогда, в тот день, день, изменивший мою судьбу. И сегодня я надеялась изменить ее повторно. Я вежливо кивнула наставнице и бегом кинулась к выходу.